Глава последняя, в которой наша история заканчивается. Найтингейл-младший, как было условлено, явился в этот день к отцу и был принят гораздо ласковее, чем ожидал. У него застал он и дядю, возвратившегося в Лондон, отыскивать свою только что обвенчавшуюся дочь. Брак этот случился как нельзя более на руку молодому человеку. Дело в том, что братья, его отец и дядя, Вели между собой непрерывные споры по поводу воспитания своих детей, и каждый от всей души презирал метод другого. Теперь оба они старались по мере сил обелить поступок собственного ребенка и очернить брак чужого. Желание одержать победу над братом и многочисленные доводы Олверки так сильно подействовали на старика, что он встретил сына с улыбкой и даже согласился поужинать с ним сегодня у миссис Миллера. Что касается другого брата, души нечаевшего в своей дочери, то ему не трудно было говорить примириться с ней. Узнав от племянника, где живёт дочь с мужем, он объявил, что сию минуту к ней едет. Дочь пала перед ним на колени, но он тотчас её поднял и обнял с нежностью, тронувшей всех, кто это видел. Не прошло и четверти часа, как он уже настолько примирился и с дочерью и с её мужем, как будто сам соединил их руки. В таком положении были дела, когда мистер Олверти со спутниками приехал к миссис Миллер для полноты ее счастья. Увидев Софью, она тотчас обо всем догадалась, и дружеские чувства к Джонсу были в ней так сильны, что это обстоятельство прибавило немало жару к ее восторгам по случаю счастья собственной дочери. Редко, я думаю, можно увидеть группу людей, в которой каждый был бы так счастлив, как в кружке, собравшемся у миссис Миллер. Меньше других радовался отец молодого Найтингейла, ибо, несмотря на любовь к сыну, несмотря на влияние на доводы Олверти и другие упомянутые выше мотивы, он не совсем был доволен выбором сына. Этому, может быть, содействовало присутствие Софьи, то и дело внушая ему мысль, что сын его мог бы жениться на ней или на другой такой же девушке». Но огорчался он не тем, что красота и ум Софьи достаются другому. Нет, предметом его сокрушений было содержимое сундуков ее отца. Он не мог примириться с мыслью, что сын его пожертвовал такой соблазнительной вещью ради дочери миссис Миллер. Обе новобрачные были очень хороши собой, но красота их до такой степени затмевала с красотой Софьи, что ни будь одни добрейшие девушки в мире в сердцах их пробудилась бы зависть, ибо мужья обеих почти не в силах были отвести глаза от Софьи, которая сидела за столом подобно королеве принимающей почести, или лучше сказать, подобно высшему существу принимающему поклонение всех окружающих. Но поклонялись они добровольно, Она этого от них не требовала, скромность и приветливость украшали ее не меньше, чем прочие совершенства. Вечер прошел в самом неподдельном веселье. Все были счастливы, но всех больше те, которые ранее были наиболее несчастны. Прошедшие горести и страхи придавали особенный вкус их радости, которого не могли бы даже дать самая пылкая любовь и несметное богатство без этого контраста. Но так как великая радость, особенно после внезапной и крутой перемены обстоятельств, бывает обыкновенно безмолвно и сосредоточивается скорее в сердце, чем на языке, то Джонс и Софья казались наименее веселыми во всей компании. Это очень раздражало Вестерна, то и дело приговаривавшего. «Что ж ты молчишь, дружок? Что смотришь так мрачно? А ты почему язык проглотила дочка? Выпей еще рюмочку, ну-ка выпей!» И чтобы оживить ее, он затягивал веселую песню, имевшую некоторое отношение к бракосочетанию и потере девственности. Он зашел бы в этом отношении так далеко, что заставил бы Софью выйти из комнаты, если бы мистер Олверти не останавливал его то взглядом, то замечанием. «Фи, стыдитесь, мистер Вестерн!» Сквайер попробовал было затеять спор и отстоять свое право говорить дочери все, что вздумает, Но так как никто его не поддержал, то он скоро стебенился. Несмотря на это маленькое стеснение, он остался так доволен весёлым обществом, что пригласил всех на завтрак к себе. Приглашение было принято, и все приехали. И везная Софья, тоже сделавшая с этим временем втихомолку молодой женой, распоряжалась в качестве хозяйки и на миловыми угощала гостей за столом. Утрома она отдала свою руку Джонсу в домовой церкви докторской коллегии в присутствии только мистера Олверти, мистера Вестерна и миссис Миллер. Софья горячо просила отца не говорить о её свадьбе никому из гостей приглашённых к обеду. Миссис Миллер и Олверти по просьбе Джонса тоже обещали молчать. Это несколько примирило Софию со званым обедом, на котором ей пришлось присутствовать в угоду отцу оча это было ей вовсе не по душе. Положившись на обещание, она чувствовала себя весь день довольно хорошо, пока наконец Сквайр, перейдя ко второй бутылке, не мог дольше сдерживать свою радость и, наполнив бокал, выпил за здоровье новобрачной. Тост был горячо поддержан всеми приглашёнными к великому смущению покрасневшей Софьи и великому огорчению Джонаса за свою жену. Сказать правду, открытие это никого не поразило. Миссис Миллер успела уже шепнуть о нём дочери, дочь мужу, муж своей сестре, сестра всем прочим. Софья воспользовалась первым удобным случаем, чтобы удалиться из комнаты с дамами, а Сквайер остался со своими бутылками, мало-помалу покинутый всеми за исключением дяди молодого Найтингея, любившего хмельное не меньше Вестерна. Они отважно просидели вдвоём весь вечер. Далеко за тот счастливый час, который отдал прелестная Софья в пылкие объятия восхищённого Джонса. Таким образом, читатель, мы довели наконец нашу историю до развязки, в которой к нашему великому удовольствию, хотя, может быть, и против твоего ожидания, мистер Джонс является счастливейшим из смертных. Ибо, признаюсь откровенно, Я не знаю, какое счастье на этом свете может сравниться с обладанием женщиной подобной Софии. Что касается других лиц, игравших сколько-нибудь значительную роль в этой истории, то мы постараемся в нескольких словах удовлетворить любопытство тех, кто пожелал бы узнать больше о их судьбе. Олверти до сих пор не желает ничего слышать о свиданиях с Блафилом, но по неотступным просьбам Джолнсы поддержанным Софи, согласился назначить ему 200 фунтов в год, к которым Джонс прибавил тайно от себя третью сотню. На эти средства Блайфи живёт в одном из северных графств, в милях 200 от Лондона, откладывая каждый год по 200 фунтов с целью купить себе на ближайших выборах в парламент место депутата от соседнего местечка, о чём он уже торгуется с одним тамошним стряпчим купить себе на ближайших выборах в парламент место депутата от соседнего местечка. Владельцы пришедших в упадок старых административных центров, так называемых гнилых местечек, либо сами назначали в парламент представителей, либо продавали право представительства. Гнилые местечки были упразднены лишь парламентской реформой 1832 года. Недавно он сделался также методистом, рассчитывая жениться на одной очень богатой вдове сектантки этого толка, поместье которой находится в той части королевства. Сквер умер вскоре после отправления вышеупомянутого письма. А что касается Твакама, то он продолжает быть священником в своём приходе. Он делал много бесплодных попыток вернуть доверие Олверти и вкрасс в милость Джонсы, льстя им обоим в глаза и понасся их за спиной. Но на его место мистер Олверт недавно взял к себе в дом мастера Абрама Адамса, которого София чрезвычайно полюбила и которому намечена поручить воспитание своих детей. Абрахам Адамс герой романа Филдинга История Джозефа Эндруса и его друга Абрама Адамса. Миссис Фитцпатрик развелась со своим мужем и сохранила кое-какие остатки своего состояния. Она ведёт широкий образ жизни в аристократической части Лондона и обнаружила большие экономические способности, проживая втрое больше своих доходов, не входя в долги. Она поддерживает самые короткие отношения с женой ирландского пэра и отплачивает ей дружескими услугами за все долги её мужа. Миссис Вестерн скоро помирилась с Софьей и провела у нее в деревне два месяца. Леди Беллостон сделала Софье визит по возвращении ее в Лондон, причем обращалась с Джонсом, как с незнакомым, и очень учтиво поздравила его с женитьбой. Мистер Найтингейл купил своему сыну поместье по соседству с землями Джонсы, где молодой человек и поселился с женой, миссис Миллер, и ее младшей дочерью, поддерживая дружеские отношения с семьей Джонса. Что касается героев второстепенных, то миссис Лотерс возвратилась в деревню, получая от Олверти пенсию в 60 фунтов и вышла замуж за священника Саппла, которому Вестерн предоставил по просьбе Софьи богатый приход. Черный Джордж, прослышав о сделанном открытии, бежал и с тех пор не подает о себе никаких вестей. Присвоенные им деньги Джонс разделил между его женой и детьми, но не поровну, Молли получила больше всех. Что касается Партриджа, то Джонс назначил ему 50 фунтов в год. Он снова открыл школу, встретив на этот раз гораздо больше сочувствия своему делу, чем прежде, и сейчас идут переговоры о бракосочетании его с с миссис Моллис игрим благодаря последничеству Софии они вероятно закончатся успехом возвратимся теперь к местеру Джонсу и Софии чтобы попрощаться с ними через 2 дня после свадьбы они уехали с местером Вестроном и местером Олверти в деревню Вестрон уступил своё родовое имение и большую часть своих земель зятю А сам переселился в другую часть графства, где охота лучше. Он часто приезжает в гости к мистеру Джонсу, который, как и его жена, находит великое удовольствие в том, чтобы всячески ему угождать. Это ему даётся блестяще, по крайней мере, старик утверждает, что никогда ещё не был так счастлив, как теперь. В доме Джонсов для него отведены особая гостиная и приёмные, где он напивается с кем ему угодно. А дочь его по-прежнему готова ему играть, когда он не попросит. Джонс её уверил, что после угождения ей для него нет больше удовольствия, как видеть счастливым старого сквайра. Поэтому готовность Софьи угождать отцу дорога Джонсу почти так же, как и её любовь к нему самому. Софья уже подарила ему двух прелестных малюток: мальчика и девочку. Старый Сквайр настолько от них без ума, что по целым дням просиживает в детской, объявляя, что Лефет маленькой внучке, которой скоро будет два года, для него слаще лая лучшей своры в Англии. Олверти тоже щедро одарил Джонса после свадьбы и не упускает случая засвидетельствовать любовь к нему и к его жене, которая любит его как отца. Порочные наклонности Джонса И счастлизли, благодаря постоянному общению с этим достойным человеком и союзу с прекрасной и добродетельной Софьей, размышляя о прежних своих безрассудствах, герой наш проникся скромностью и благоразумием, какие редко встречаются в человеке со столь живым темпераментом. Словом, как нельзя соыскать людей достойнее этой любящей пары, так нельзя и вообразить никого счастливее их. Они исполнены чистой и нежной любви друг к другу, которая растет и крепнет с каждым днем, поддерживаемая взаимной нежностью и взаимным уважением. Также любезны и внимательны они к своим родным и друзьям, а их снисходительность, приветливость и щедрость по отношению к низшим, таковы, что нет ни одного соседнего фермера, ни одного слуги, который горячо не благословлял бы день, когда мистер Джонс женился на своей Софии. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва, июль-август 1973 года. Редактор Алевтина Фёдорова, читал Георгий Попов.